Глава 23 Май 1061 года от Рождества Христова 6570 год от Сотворения Мира Упланд, Восточное побережье современной Швеции Море, Флок Мститель Что там происходит? Флоки с опаской, недоверием и одновременно с изумлением смотрел вперед Туда, где в его поселении, в котором живут его люди, шел бой. Или уже не бой, но пока звон оружия и яростные крики мужчин еще раздавались наравне с бабским визгом и детским плачем. Уже в нескольких местах над домами поднимались к небу столбы дыма, становящиеся все более плотными с каждой секундой, кое-где виделись языки пламени, и в его свете можно было разглядеть фигурки сражающихся а заодно и преследующих друг друга людей. Стоящий рядом Олаф секунду промедлил с ответом, после чего утвердительно заявил. «На твое селение напали». Мститель аж вскинулся. «Но кто? Ярл Асбьорн или Ярл Гьорд? Но они ведь не посмели бы выступить против твоего отца, и потом им проще приплыть по морю, а не атаковать с суши». Старший сын Лудды невозмутимо ответил. «И все же, как видишь, кто-то решился на атаку». Флоки секунду молчал, судорожно вцепившись в борт Драккара, после чего отрывисто сказал. «Нужно идти на помощь! Нам нужно идти на помощь!» Вожак викингов лишь чуть приподнял бровь, да коротко усмехнулся на эти слова. «Мы не знаем, кто напал на тебя, и сколько у напавших людей». «Я поведу в бой своих хирдманов, потеряю воинов, и чего ради? Какую добычу я смогу взять в этой схватке?» Мститель остро посмотрел в глаза собеседнику. Даже объединив силы, Асберн и Гьорд вряд ли смогли бы повести в бой более сотни воинов. При этом заметь, морской змей и датский кнор стоят у причалов, других дракаров нет, а только Асберн и Гьорд имели возможность напасть с суши. Я не знаю зачем, но очевидно, это их рук дело. Но у меня в поселении вооруженные Карлы, в Бурге, десяток хускарлов, среди которых Сигурд-убийца берсерков, он стоит пятерых в схватке. И кроме того, Хольд-Хакан вернулся домой с Хирдом. Возможно, ему не хватит сил отбиться самостоятельно, если были потери во время похода. Но с помощью твоих викингов мы точно одержим победу. И тогда каждому твоему воину двойная доля захваченного оружия и броней. А после...» Тут глаза флоки хищно блеснули. «Разбив хирды вероломных ярлов, мы сможем побывать и в их усадьбах. Зачем плыть далеко, если легкая добыча будет в Упланде? А заодно и земля под твою личную усадьбу, ярл Олаф».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 Храбр и Горыня, оба с бескровными скорбными лицами, одновременно шагнули к высокой собранной на скорую руку поленнице, держа зажженные факелы. Дрова мы обильно облили льняным маслом, чтобы лучше горели, а сверху, сверху мы положили голову Ратибора. Пламя от факелов быстро занялось у основания погребального костра, а его языки вскоре уже начали лизать сухое дерево, поднимаясь все выше пока, наконец, огонь не оградил от наших взглядов обезображенное лицо некогда великого воина. «Прощай, славный Ратибор, сын мстивое, теперь уже окончательно прощай!» «Ладья в море! Уже близко! Идет к пристани!» Крик одного из лучников Будивоя, как, кажется, его зовут Ратмир, заставил меня едва ли не подскочить на месте от неожиданности но, быстро придя в себя, я переспросил «Ладья? Наша, что ли? Славянская? Или Драккар-Свеев?» Секунду спустя раздался ответ на мой уточняющий вопрос, от которого я зябко передернул плечами, не в силах поверить в подобное невезение. «Это Свеи!» Всполошились воины во дворе усадьбы, у многих на лицах написано и изумление, и страх, но я уже принимаю необходимое решение, попутно уточнив. «Драккар только один?» «Да». «Понятно. Значит, так. Глаза Старатмир остается в бурге, с ним еще четыре лучника. До нашего возвращения держите ворота закрытыми. Задача — мне дать взять крепость с наскока, и если с запада появится враг, например, вернуться Хускарлы, то трубите в рог. И не один раз, а чтобы мы услышали». «Всю челядь домашнюю держите, чтобы никто из особо верных не попытался открыть ворота». Будивой тут же принялся назначать тех, кто останется в бурге, в то время как я обратился к ближникам и пятерке новообращенных христиан. «Георгий, Дмитрий, Евстафий, Артемий, Феодор, идете со мной. Приготовьте оружие, броню. Чую, сеча будет жаркой. Храбр, горыня». Забавно, что ближников я продолжаю именовать старыми славянскими именами, наверное, потому что именно с ними я, ребят, и запомнил, в то время как остальных с самого начала звал крестильными. «Вам придется разделиться и гнать ко мне всех, кого сумеете выцепить из поселения. Постарайтесь найти Деяна. Я буду вести людей к причалам, но не стану спешить. Двумя десятками с целым хирдом ничего не сделаешь» только головы сложим зазря. Но поторопитесь, чую, люди уже в грабеж втягиваются, и удар свежих сил свеев для них будет смертелен». Ближники кивнули и, подхватив щиты из улицы, бросились к пока еще открытым воротам. Я же обратился к Будевою. «Ну что, друг мой, найдется твоим стрелкам сегодня, работенка. Бери с собой девять человек, есть у меня одна задумка». На перерез мне неожиданно захромал, опираясь на палку Гуннар. А что же со мной, Рамей? Ты же обещал, что поставишь меня над селением, сделаешь ярлом, но вместо этого позволил своим людям начать грабить моих. Я холодно посмотрел в глаза старого Свея. Как-то ты поздно опомнился. Чего раньше молчал, когда варяги только пошли в твой городок? И если ты не забыл, Гуннар... «Наш уговор был заключен до того, как Хакан вновь привел Хирт подвыше, а мирные Карлы напали на охрану моих кораблей с оружием в руках. Очевидно, что я уже не в силах выполнить свое обещание». Лицо старика, а не состоявшийся убийца, такое ощущение прибавил лет десять с момента нашей первой встречи, все побелело, а губы его задрожали. «Ты бесчестен, Рамей! Ты нарушил свое слово!» Я лишь усмехнулся, чего слушать, возможно, и славного в прошлом воина, коего теперь сломали, выпавшие на его долю трудности, пришедшиеся на закат жизни. Пусть сейчас он и пересилил, наконец, свой страх с помощью гнева и отчаяния, но в тот миг, когда я разрешил варягам спуститься в поселок и грабить, он не посмел возразить, убоявшись, что станет первой жертвой» ведь тогда всю дружину переполняла жажда мести за Ратибора, Но тогда же его слова еще могли повлиять на мое решение. А теперь чего вскидываться? Этого также не забудьте связать вместе с Челядью. Плотной группой из 15 человек мы преодолели уже половину пути с холма, когда Драккар ткнулся в пристань, совсем рядом с Морским Змеем и Кнорром. И воины из Десятка Охранения не придумали ничего лучшего, как вступить в бой с противником, превосходящим их числом раз в пять. Вот нас уже начали бить по очереди. И что хуже того, я также разглядел группу из еще человек 20 варягов и славян, уже спешащих на помощь боевому охранению, вступившему в бой у кораблей. Неужели Храбр и Горыня не смогли выцепить Диана? Нас же точно поодиночке перебьют. Я затрубил в рог. И еще раз, и еще, обращая на себя внимание дружинников. А потом еще раз, и еще. И когда уже надежда была практически потеряна, а на глазах у меня проступили злые слезы отчаяния и бессилия, воины, наконец, остановили свой бег к пристани. И вновь я затрубил в рог, одновременно отрывисто приказав, «Бегом! Бегом вниз! Быстрее!» «Мы сможем победить, только если встретим их в поселке!» Флоки-мститель Первой неожиданностью для хирдманов Олафа, идущих на помощь Карлам Флоки, стало нападение воев, охраняющих морского змея, и Кнор на викингов, первыми покинувших Драккарсы на Лудде. Их яростная самоубийственная атака стала полной неожиданностью для прибывших им же на помощь воинов. Потому в начале схватки несколько свеев погибло под топорами врага, даже не поняв, что происходит. Напрасно кричал Мститель о том, что вот он, их Ярл, жив и здоров, что они напали на союзника, а не врага. И только после окончания короткой схватки, все же задержавший викингов и стоивший жизни семи Хирдманам, Флоки с ужасом понял, насколько ошибся в оценке происходящего. Он понял это когда с первого же из убитых сняли вполне себе знакомый шлем с полумаской. Вот только под ней Ярл увидел лицо совершенно незнакомого ему мужа. Когда же все шлемы были сняты с голов поверженных, Мститель окончательно осознал, что под броней его викингов, очевидно уже трофейной броней, скрывался враг. Враг, прибывший в его селение на захваченном дракаре Хольда-Хакана. Это не было нападение Асберна или Гьорда с суши. Противник пришел с моря на судах его Хирда, в кольчугах и шеломах воинов его Хирда. Это могло означать лишь то, что Хакан мертв, и что у Флоки более нет собственного Хирда. Сын Сверкера уже был готов предложить Олафу уходить. Он успел услышать истошный рев рога и увидеть, как от крепости спускается небольшой отряд, все же превосходящих у Скарлов числом. Значит, это также был враг. Враг, прибывший сюда не на одном драккаре, а на двух кораблях. То есть захватчики имеют очевидное численное преимущество над Хирдом и его новоявленного родственника. Флоки уже развернулся к сыну Лудды и открыл рот, готовый призвать его занять морского змея половиной команды, сжечь кнор и отплыть, пока враг не задавил в числом. После они бы обязательно вернулись, удвоив, а то и утроив Хирд, в то же время не дав противнику покинуть поселение морем. Но именно в этот миг на другом конце пристани показался один из простых Карлов, служащих Ярлу. Лицо его было залито кровью, он хромал, но все равно очень спешил к господину. «Ярл! Ярл!» Они напали на нас, они прибыли на вашем дракаре. Мститель вперился взглядом в лицо приближающегося раненого, после чего с волнением вопросил. Сколько их, Йорген? Сколько врагов пришло на нашу землю? Карл, чье имя Флоки с величайшим трудом сумел вспомнить, невольно сложил разбитые губы в какое-то чудовищное подобие улыбки, после чего радостно доложил. «Их не так много, господин. Было не более пяти десятков. Часть их вы уже перебили. Мы сами пытались справиться с охраной кораблей, но к ним поспела помощь. Зато теперь-то вы им покажете!» Сын Сверкера внимательно посмотрел на колеблющегося Олафа и твердо произнес. «Ты слышал его? Врагов меньше. Мы справимся». Однако последний коротко ответил. Не намного меньше. Тогда Мститель подошел к вожаку викингов чуть ближе и тихо проговорил. «Мы можем уйти, вернуться за подмогой к твоему отцу, но враг окончательно разграбит мое поселение, мое и твоей сестры. Скажи, будет ли Луд де Рад, если мужем ее дочери станет совершенно нищий Ярл?» Олаф напряженно замер. Он хоть и не знал всех планов отца, но все же хорошо понимал ход его мыслей и Флоки сейчас верно угадал возможную реакцию Лудда на их уход. А собеседник, между тем, привел свой последний, но и самый весомый довод. И о судьбе Фрея мы сможем узнать, если только разобьем врага в поле, не дав им укрыться в усадьбе. «Твой брат отправился в гардарику вместе с моим Хольдом, а на корабле последнего вернулся враг. Что-то случилось. А что, мы узнаем только после победы» выслушав мстителя олов железная тулова громогласно обратился к хирду вперед мы размажем этих ублюдков а после скормим рыбам их трупы вонючие словно задницы троллей да ярл самсон храбр и горыня настигли Дияна примерно в ту же минуту когда я отчаянно трубил в рог призывая варяга остановиться и вернуться ко мне. И мы успели встретиться с соратниками на границе селения до того, как спешащий от пристани враг атаковал. «Строимся меж этих двух холмов. Диян, бери варягов, становись по левую руку. Храбр, тебе правая рука, с тобой десяток вышинских мужей, оставшиеся по центру со мной. Будевой, ищите, как подняться на крыше». «Когда мы сцепимся с викингами, пройдете двумя пятерками за их спины и бейте сверху вниз». Дома у местных свеев довольно похожи на те, что были и в Лунде, длинные и продолговатые, с невысокими стенами и двухскатными деревянными крышами, покрытыми соломой. Два дома, рядом с которыми я приказал остановиться, развернуты вглубь поселения. Другими словами, атакующим придется пробежать метров пять вдоль их стен – Прежде чем они схлестнутся с нами, оглянувшись, я сосчитал, сколько бойцов заняло промежуток по центру: я, горыня, крестники и еще трое славян из Вышинских, и того десять воев. У Диана вместе с ним самим осталось девять дружинников. Его группа уперлась левым крылом в какую-то хибару. У Храбра по итогам больше всего воев – одиннадцать но по качеству они уступают варягам и крестникам, так как наименее подготовлены. Его отряд также занял пространство между домом и неизвестной хозяйственной постройкой. От подсчета воев меня отвлекло тихое замечание Горыни. Вон они. Флоки-мститель. Хирт Олафа, спешащий навстречу Брани, миновал практически все селение, пока впереди не показались щиты врагов. Флоки, еще не слишком хорошо разбирающиеся в ратном деле, с удивлением задумался о том, почему же противник не отступил на открытую площадку, где можно было бы построить полноценную стену щитов. Ведь сейчас враг загородил проходы между домов лишь тонкой цепочкой бойцов в один ряд. И Мститель с удовлетворением отметил, что воинов у Свеев больше как минимум на десяток. А вскоре викинги устремились на врага. Также тремя отрядами. Ударить всей массой только в одном проходе было, может, и разумнее, но, следуя вперед, сам Олаф не давал растянуться викингам длинной змеей. Нет, вожак Свеев старался, чтобы четыре ватаги его хирда шли между хаотично стоящих домов разом, вместе, не теряя друг друга из вида. И сейчас вперед бросились три из четырех ватаг, в то время как рядом с сыновьями Лудда и Сверкера До поры до времени остался десяток избранных бойцов. Дико взревели вои с обеих сторон. В воздух взлетели с улицы и топоры, а следом раздались первые крики боли. И тут же грохот встретившихся щитов, мощные удары секир по хрустящему дереву, отборная ругань сражающихся, очередные стоны раненых. Флокис с замиранием сердца смотрел на то, как впервые на его глазах викинги сошлись в сече с равным противником, с нетерпением и одновременно легким страхом ожидая, когда же под очередным ударом Бродекса падет первый несчастный. Но ни он, ни Олаф, также внимательно следящий за ходом боя, ловя миг, когда брошенный в атаку десяток решит судьбу сражения, не заметили, как на крышах за спинами викингов выпрямляются лучники противника. Вожак Свеев как раз хотел приказать своим лучшим хирдманам ударить на правом крыле врага, но в этот же миг запели тетивы, посылая вниз оперенную смерть. Ярл Самсон В верхнюю кромку моего щита врезался метательный топор. Я еле успел подставить стальную окантовку подлетящий в лицо снаряд. И тут же, не сдерживая себя, закричал: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Ко мне стремительно приближается противник с раскрытым в столь же яростном крике ртом, воздев секиру над головой. Не в силах ждать, я первым рублю навстречу, не имея возможности маневрировать в плотном строю, где внахлёст сомкнуты щиты. Простая рубящая атака сверху вниз, и викинг успел встретить ее умбоном. А в следующую секунду он едва не выбил меня из цепочки бойцов ударом щит в щит, и тут же сверху на мою голову обрушился Бродекс, чье падение я остановил, подставив под топорище древко собственной секиры. Выродок, ублюдок! Короткий обмен любезностями не отвлек нас от продолжения схватки, скользнув древком по оружию противника я изловчился подцепить его стальную часть длинной бородой своего топора, блокировав бродекс. А в следующий миг, что есть силы, навалился на щит, в то же время, как смог, резко дернулся секиру на себя. Враг с воплем выпустил ее рукоять из пальцев, но инерция моего движения была столь велика, что мне не удалось удержать и собственное оружие. Оба топора упали мне за спину, и я, не теряя времени, с шагом вперед ударил щитом в щит противника, одновременно вырвав из ножен сакс. А в следующий миг острие германского полумеча-полуножа вошло в образовавшуюся брешь в стене щитов-свеев и впилось в открытый бок викинга, наседающего справа на горыню. Школа боя римских легионеров. А еще секунду спустя в спину моего врага ударила стрела и, выгнувшись назад, противник с глухим стоном упал. Я же увидел стоящий впереди десяток викингов и невысокого, щуплого пацана, чуть в стороне от воинов, быстро поднимающих над головами щиты. Его фигура показалась мне смутно знакомой, и в следующий момент я понял, кого увидел. «Флоки!» «Но сейчас я тебя за все спрошу, уродец!» Сделав шаг вперед, я ударил лезвием Сакса по умбону, дико взревев Ратибор! А за моей спиной в бурге неожиданно заревел рок. А потом еще раз и еще.